«Эпизод пятнадцатый. Магия и экономика». «Мне нужен телепорт», — заявил Влад, вваливаясь в кабинет к тесарию. «Старина, ты можешь мне его организовать?» Глава круга волшебников до появления короля занимался чтением какого-то толстого и древнего даже на вид фолианта. Услышав вопрос, он сделал удивленное лицо и кашлянул. «Телепорт, ваше величество? Вот и давай без этого всего». — отмахнулся бизнесмен. — Видел меня в момент, когда сюда перенес. — Голова к тому же. Так что хотя бы ты можешь обращаться ко мне без величеств. — Мы же команда, да? — Единомышленников и профессионалов. Делаем одно дело — мир спасаем. Вот и скажи мне, соратник, ты сможешь устроить мне телепорт? — Очень надо. — Ваша... Влад, откуда ты взял, что я обладаю магией подобного уровня? — А к кому мне было идти? «Ты маг третьего ранга, глава круга волшебников Итании. Должен знать, как по мне. Так или нет?» На самом деле направление ему подсказала принцесса, которая за последние дни уже столько выслушала про логистику от своего жениха, что предложила ему обратиться к тесарию. С момента появления в небе над столицей княжества богини лигии и последующим за этим переворотом прошло уже две недели. За это время Оказавшийся весьма лояльным к своему новому нанимателю Кинтурион Нориш, быстренько провел референдум. На самом деле, просто городской сход, ну а с тем же результатом. Народ княжества принял решение проситься под руку призванного героя. Мол, прежняя власть себя дискредитировала, а этот вроде ничего. Вон и богиня за него столько хорошего сказала. Надо, в общем, брать, то есть давать княжескую корону. И с того дня Владу Келлеру пришлось разрываться на два государства. И пытаться везде успевать. Для начала съездить в Кианс и милостиво принять ее народ в возрождающуюся протекторию. Провести денежную реформу, чтобы привести валюту двух разных стран к общей системе. Перераспределить поставки продовольствия, которого в княжестве хватало. А вот в Итании наблюдался существенный перекос. Подкинуть в обмен винишко, как раз к празднику самоопределение пришлось. Шугану титанийских дворян, которые после ареста графа Фульгрима попытались объявить королю импичмент. Распорядиться, пустить все имущество, все того же Фульгрима на погашение одного из займов. И, в общем-то, все. А все потому, что львиную долю времени съела дорога. В пути между двумя столицами призванный герой провел в общей сложности 10 дней. Ни в одной из них нельзя было пускать дела на самотек. И хотя в карете ему удавалось и поработать, и подумать, и даже немного отдохнуть, вымытался он страшно, после чего начал выспрашивать соратников о том, как можно ускорить скорость передвижения по своим владениям. Тогда-то и сообщила своему жениху, что существует такая магия, как телепортация. Правда, где взять специалиста, который бы ею владел, она не знала. «Знать-то я положим, знаю!» Смутился старик, услышав прямо поставленный вопрос от бизнесмена. «Но не владею!» «Слишком сложно? Или что?» «Вот соплюха наша, Элигия. Легко появляется там, где ей нужно». «Кстати...» Король на миг замер, пораженный тем, что такой простой вывод только что пришел в его голову. «Элигия владеет телепортом?» «Если ты под этим имеешь в виду возможность мгновенно переноситься в нужное тебе место, то да». «Но ты должен понимать, что богиня Элигия является существом совершенно иного плана, и то, что подходит для нее, к нам неприменимо». «Погоди». Влад поднял руку, останавливая Тесария. «Она может это делать?» «Да, но в ее случае это не магия, а проявление божественных сил, основанных на пране, а не на мане». «Ну и какая разница? Она все равно могла бы переносить меня между странами». Пожилой волшебник так округлил глаза, что стало ясно. Сама идея использовать настоящую богиню в качестве извозчика кажется ему невероятно кощунственной. Но напомнив себе, что призванный герой вообще-то из другого мира и может не понимать очевидных для местного вещей, успокоился. «Влад, это невозможно! Ты ведь не заставишь рыбу лазить по деревьям!» Сравнение показалось королю не слишком приятным, но он принял точку зрения мага поставив себе в памяти зарубку, позже вернуться к этому вопросу, а пока разобраться с магической возможностью быстрого перемещения. «Ладно. Так в чем сложность с заклинанием телепорта?» «Я бы не сказал, что оно сложное. Скорее, специфичное. Это магия третьего ранга, то есть мне она доступна...» «Подожди». Теперь уже Тисарий поднял руку, прося собеседника помолчать. Тот ведь явно собирался сказать что-нибудь вроде «Ну так давай перенеси меня в Кианс». И само по себе заклинание переноса не слишком сложное, но очень манозатратное. Всего моего резерва не хватит даже на одно перемещение. И зачем нужно заклинание, которое никто не может использовать? Я ведь не сказал, что никто. Просто магу, который им владеет, нужно развивать резерв в ущерб всему остальному. Скорость регенерации маны тоже» а выдавать он будет только одно единственное заклинание, за которое далеко не все готовы платить». «А нет спроса, нет и предложения». В отличие от магии, в таких вопросах Влад разбирался. Другими словами, рынок порешал. «Вроде того, ваше... Влад, но скажи, зачем тебе вообще телепорт? Чем тебя не устраивает обычный способ перемещения?» Король поднял на придворного мага удивленный взгляд. В нем было крупными буквами написано «И ты еще спрашиваешь?» «Чтобы не тратить на дорогу столько времени, конечно же. Это же кошмар логиста какой-то, тесарий. В Киан съездить два дня туда, два дня обратно. А там делов на часа полтора-два. Но все равно остаток дня там проведешь, ведь обратно ехать затемно уже нельзя. Минус пять дней по итогу. Пять дней на одно плевое, вроде коронации дела. Ты хотя бы представляешь, сколько можно сделать за пять дней?» — Представляю. Но почему бы тебе не назначить наместника в Киансе? — Потом. Непременно. Но на старте объединения территории у меня нет другого выхода, кроме как мотаться туда-сюда. Когда к протектории добавится третья провинция, я вообще буду жить в дороге. Или поставить над новой провинцией одну из своих супруг. Распространенная практика в прежние времена была... «И к чему она привела?» «Не начинайте, Сарий. Вот даже не начинай. Какая из ранеты правительница? Она слишком добрая и слишком молодая. Простит виноватых, накажет невиновных. Все по классике. Нет, мы не сможем построить империю, которая уничтожит короля демонов, если я до соседней провинции буду два дня добираться. Это немыслимо просто». «Понимаю. Но, как я и сказал, что ты не умеешь, это я уже понял». Призванный герой решительно рубанул рукой. «Это не проблема». «Нет». Брови пожилого волшебника поползли вверх. «Никто не может знать и уметь все. Грамотный руководитель прежде всего должен искать правильных исполнителей на данное направление. А кто у нас главный по магии? «Вот». Миллиардер ткнул пальцем в стол перед тесарием. «Совершенно верно. Ты. А значит, тебе нужно найти того, кто может работать с телепортами. Такие ведь есть? Где-то». Получив кивок от мага, король ободрился. — Ну вот видишь, займись этим, прошу, иначе все просто рассыпется до того, как сложится. А еще нужна связь. Это не так критично на данном этапе, но тоже важно в перспективе. — Справишься? — Я попытаюсь, ваше величество. — Нет, не надо пытаться. Надо сделать. — Хорошо. Старый маг усмехнулся. — Что касается связи, да... Имеется относительно простой и проверенный способ. Слышал про связанные артефакты. «Издеваешься?» — скривился Влад. «Прости, не подумал. В общем, если коротко, то маг может зачаровать два предмета, скажем, сшитые в книгу чистые листы, после чего то, что будет написано в одной из них, появится во второй». «Квантовая спутанность какая-то». «Что?» «Не бери в голову. А почему мы это не используем?» про то, почему он об этом узнает, только сейчас Влад решил не спрашивать. Совершенно справедливо считаю, что подобных «кстати» в будущем будет еще очень много, что неудивительно, ведь он оказался в другом магическом мире. А, «Может быть, из-за отсутствия необходимости?» Тесарий поскреб бороду, превращаясь в профессора, читающего лекцию непутевым ученикам. Зачем платить магу за создание артефактов, если из края в край любую страну можно за сутки пройти? Гонцы дешевле. Подумать только. Магический мир, а экономическая целесообразность работает. Ладно, ты можешь изготовить мне связанные артефакты. Пока одну пару. Конечно, ваше величество. Отлично. Все, тогда убежал, времени совсем нет. Вечером жду предложения по телепорту. И, если успеешь, артефакты. Голова круга проводил спину короля взглядом и вздохнул. Кипучая энергия этого человека, призванного из другого мира, не просто поражала, она заражала. Как-то он сказал магу, что таких слов как «не могу» не существует, а есть оправдание, звучащее «не хочу», после чего довольно убедительно доказал, что так в общем-то и есть. После чего Тисарий, считавший, что к своему возрасту достиг потолка в магических дисциплинах, решил продолжить обучение и был удивлен, насколько его это захватило. Да и как могло быть по-другому? Пример Влада Келлера мог вдохновить на подобное кого угодно. Три недели назад он появился в этом мире, как сам и сказал, голый и ничего не понимающий «посмотрите на него». Сместил прежнего короля за плохое исполнение обязанностей, причем бескровно, без всяких заговоров, беспорядков и казней. После этого еще и не убил его, как сделал бы любой другой, а назначил на должность, связанную с единственным вопросом, в котором прежний монарх разбирался – вином. Он не просто захватил власть, а тут же занялся обустройством угасающего королевства, решил вопрос с ценами на продовольствие, приструнил торговцев и дворян, влюбил в себя военных и, что удивительнее всего, дочь незложенного короля, которая ходит за ним хвостиком, защищает от любой угрозы и пытается научиться мудрости правителя, ничуть при этом не возражая стать его супругой. И словно бы этого всего Владу Келлеру было мало, он еще устроил государственный переворот в Киансе, подрядил на работу богиню богиню чтобы она нужным образом настроила людей и те можно сказать сами провели референдум и решили пойти под его руку у этого человека было бездна энергии если бы ее можно трансформировать в ману никакой телепорт ему бы не понадобился и она эта энергия заряжала других Например, после ухода короля Тисарий, сам того не заметив, не вернулся к чтению, а принялся вспоминать всех своих знакомых коллег, которые могли знать о существовании редкого ныне, но такого нужного призванному герою-специалиста. И довольно быстро вспомнил такого. Звали его Барио Бразо, и был он другом и вечным соперником Тисария. еще молодыми учениками мага, Они умудрились влюбиться в одну и ту же девчонку. Довели дело до поединка, после чего поклялись никогда больше не выступать друг против друга. Но соперничество никуда не делось. Если один достигал нового ранга или преуспевал в новой дисциплине, второй с кожи вон лез, чтобы догнать и перегнать товарища. Сам Баррио телепортером не был. Но как-то рассказывал, что некоторое время работал на одну гильдию волшебников, где таких числилось целых два — так что, по крайней мере, он был способен указать направление поисков. Порывшись на полках, тессари выудил из-под завалов свитков и фолиантов небольшую книжечку, можно сказать, блокнот, который они с другом-соперником использовали для связи. Быстренько написал приветствие, задал вопрос и послал в лист бумаги импульс силы, который заставил парный артефакт, находящийся на другом конце линии, засветиться, чтобы привлечь внимание товарища. Сам же в ожидании ответа, наконец, смог вернуться к чтению. Его настольной книгой в последнее время стал труд Олени Нелло, величайшего из теоретиков магии континента, жившей около 500 лет назад. Магесса первой создала четкую структуру классической магии, позволив последующим поколениям волшебников при обучении опираться на ее опыт. Ее работы Тесари изучал и раньше, но теперь после общения с призванным из другого мира героя решил попробовать перечитать, чтобы взглянуть на них другими глазами. И Ведь получилось... В нескольких умозаключениях великой Нелло Тесари увидел нечеткие ответы, а банальное желание прикрыть общими словами свое собственное незнание. Дело касалось, к счастью, не изложенных ею основ, а больше тонких, специфичных вещей, вроде того же заклинания телепортации, но ведь и этого достаточно, чтобы пошатнуть прежде непререкаемый авторитет. Сам того не заметив, волшебник на несколько часов погрузился в чтение, выписывая показавшиеся ему противоречивыми тезисы Магесы, и не сразу заметил, что опять находится в кабинете не один. Напротив него с очень серьезным и злым лицом сидела богиня Элигия и сверлила его взглядом. «Госпожа!» — Тесарий отложил книгу. «Что привело вас ко мне?» «Ты что ему сказал?» Все еще находящийся мыслями в книге, которую читал, глава круга не сразу понял, о ком именно говорит Элигия, но быстро сообразил, что речь идет, конечно же, о призванном герое. Только один человек в этом мире был способен довести богиню до подобного состояния. А сопоставив свой недавний разговор с ним, Тесарий даже мог угадать, чем именно он это сделал. И не ошибся. Богиня раскрыла свой чудесный ротик и вылила на пожилого мага целое ведро обвинений. «Этот? Он? Это немыслимо! Да как он только посмел, чтобы я! У меня что, других дел нет?» Слушая лигию, Тисари, лишь получил подтверждение своим мыслям. Влад Келлер с присущей ему настойчивостью обратился к богине с предложением поработать для него телепортером. Мол, пока глава круга волшебников ищет штатного специалиста, не могла бы богиня выступить для него транспортным средством. На вопрос, не перепутал ли он чего-то, король Итании лишь пожал плечами и выдал совсем уж немыслимое. Что-то про увеличение выхода праны после акции в Киансе, ведь число верующих и обращающих теперь молитвы к Элигии возросло во много раз, а значит, у нее достаточно энергии для того, чтобы перемещать его между двумя государствами. «И он сказал мне, что это была твоя идея, Тесарий!» — закончила Элигия. «Вот уж от кого я не ждала подобного!» «Богиня, ты не так все поняла!» Волшебник тяжело вздохнул. «И Влад сделал неверные выводы из того, что я ему сказал. Конечно же, я не предлагал использовать тебя как лошадь. Он хочет использовать меня как какую-то кобылу. Извозчика». «Просто он не вполне понимает, как работает магия и божественные проявления. Будь немного терпимее к нему, тем более, что в некоторых вопросах он все же прав. Твой выход праны с кианса увеличился». «И ты туда же. Раз я получила больше энергии, то теперь должна его катать на шее?» «Нет уж, это зашло слишком далеко». Богиня поднялась и топнула ножкой. «Он сейчас в библиотеке, и мы с тобой идем к нему». «Зачем?» удивился пожилой волшебник, чтобы раз и навсегда поставить его на место, и ты мне в этом поможешь. На самом деле Элигия немного побаивалась Влады Келлера. Его непочтительность однажды уже привела к конфузу, и она очень не хотела его повторения, так что Тесарий был нужен ей для страховки. Маг и богиня быстро прошли коридорами замка и оказались перед дверьми библиотеки. Элигия толкнула их открывая вид на пишущего правителя, рядом с которым в позе полного внимания застыла принцесса. «Вот ты где!» — воскликнула богиня, словно застать правителя на рабочем месте было невероятным достижением. «Нам нужно срочно поговорить!» «Согласен!» — Влад поднял голову. «У нас мятеж дворян в Кианте. Только что пришла весть от Нориша. Пять аристократов объявили о том, что не подчиняются новому правителю и переходят под руку великого князя Гумонда». Мы никак не можем себе позволить подобного. И действовать нужно быстро, иначе пойдет цепная реакция. Дворянство должно знать, что наказание за отступничество наступит очень быстро. Так что Элигия, о чем бы ни пришла поговорить, это подождет. Я срочно выдвигаюсь в Кианс. «Я могу перенести тебя и еще несколько человек в Кианс», — неожиданно даже для самой себя выдала богиня. «В пределах двух десятков. Вообще-то...» Тисари с удивлением перевел взгляд на Элигию. Та в ответ толкнула его локтем в бок, мол, не лезь, но больше всего шокировал пожилого мага король. Поднявшись из-за стола, он прошел до богини, сгреб ее в объятии и нежно поцеловал в лоб. «Спасибо, мне сейчас понадобится любая помощь». А богиня, вместо того, чтобы возмутиться такой фамильярностью, лишь покраснела, как девица.